Глава вторая. Кошмары. Он сидел в обычном нейротехническом кресле. Запах сырости сразу ударил ему в нос. Второе, на что он обратил внимание, помещение очень тесное и темное. Единственный источник света – светодиодная лампа, направленная прямо на него. Чуть позже к нему пришло осознание, что все это он чувствует как сторонний наблюдатель, не особо заинтересованный происходящим. Значит, он все еще не в себе, но кто-то явно подключился к нему напрямую через нейроинтерфейс. Похоже на то, что его пытаются взломать, иначе как еще объяснить эту внутреннюю тревогу и отчетливое ощущение, будто щупальца неведомого монстра роются у тебя в голове, прощупывают каждый нейрон твоего мозга. Наваждение было таким реальным, что он даже испугался. Словно вот-вот кто-то достигнет своей цели и проникнет в его разум, А после он уже больше никогда не станет прежним. Но зачем это кому-то нужно? Крио не относился к тем, кто ищет неприятности. Он был не из тех людей, которые вообще были кому-то интересны. Да и разве кто-то кому-то был нужен в этом мире, чтобы его рискнули выкрасть посреди ночи? И тут давление спало, и чувство паники начало уходить. Вдалеке он услышал шум, будто тяжелый предмет стукнулся о стену. За этим последовал чей-то голос. «Он уже в сознании, что ли? Ты же обещал, что он как минимум три часа будет в отключке. Дарс, какого черта?» Говоривший тяжело вздохнул и выругался. «Ладно, давай приводи его в чувство. Попробуем зайти через парадный вход». Какой-то шум, затем пощечина, одна, вторая. Сознание вернулось, как внезапно возникший на пути столб. Яркий свет ослепил и начал резать глаза. Всё тело Крио заныло, голова словно налилась свинцом, его сильно мутило. Теперь горели еще и обе щеки. Снова пощечина. Крио застонал. Опять голос. «Тише, тише, он уже пришел в себя. Ты ему так башку свернешь». Спустя пару секунд кто-то сел напротив, но свет так слепил, что увидеть, кто сидел в тени, было совершенно невозможно. Еще не вернувшееся на сто процентов зрение рисовало расплывчатый силуэт. Лишь интуитивно можно было угадать позу сидящего напротив. Он уперся руками в колени и, явно стараясь что-то выпытать, смотрел на него. Последовал вопрос. «Как тебя зовут?» Голос резанул по ушам, вызвав еще один сильный приступ тошноты. Он хотел ответить, но мысли смешались и никак не могли приобрести очертания. «А правда? Как его зовут?» Похоже, ему вкололи приличную долю транквилизатора, но погрузиться в раздумья на эту тему ему не дали. Последовал еще удар, на этот раз тыльной стороной ладони. Больно, но сознание прояснилось. «Говори!» — сквозь стиснутые зубы прошипел силуэт напротив. Только теперь Крио смог рассмотреть мужчину худощавого телосложения, его изображение, наконец, приобрело резкость. «Меня зовут Крио». Каждое слово давалось ему с трудом. Он хотел сказать, что вам от меня нужно, но это было так банально, что он подумал, именно этот вопрос они и ждут от него. Усилием воли он подавил приступ паники и просто изподлобья смотрел в пустоту. Молчание в ответ. Затем: "Хорошо. Какая у тебя установлена модель импланта?" Вспомнив о существовании импланта, он попытался просканировать говорившего. Но, смекнув, что имплант, видимо, заблокировался при подозрении попытки внешнего взлома, ответил. «Этериум-520». Он негромко застонал. Резкий спазм головной боли прорезал висок. Немного погодя, он сказал. «Вы что, для этого меня выкрали? Можно было просто спросить меня об этом на улице?» «Ложь», — коротко ответил оппонент. «Быстро ты как-то осмелел». Незнакомец взмахнул рукой и на этот раз прилетел под затыльник От чувства легкого забвения не осталось и следа. «Я не вру, правда. Обычный имплант, купленный и установленный в клинике на четвертом уровне. Что вам от меня нужно?» Вопрос вылетел сам. «Я ждал этот вопрос, но, увы...» Он встал. «Не твое собачье дело. Тут вопросы задаю я, понял?» «Боже...» «Да смысл мне врать? Я обычный фиксер. Пробейте меня в сфере!» «Допустим. Поставим вопрос по-другому. Откуда у тебя этот имплант?» «Говорю же, установлен в обычной клинике. Два года назад я попал в аварию. Лежал в больнице. Долго. Там мне по медстраховке установили новый имплант, так как после аварии меня здорово размазало. Еле собрали». К Крио пришла полная уверенность, что убивать его никто не собирается, или, возможно, он просто почувствовал зерно сомнения в стоящем напротив. «Отпустите меня! Вы меня явно с кем-то спутали!» «Все так говорят, но мы никогда не ошибаемся, дружок!» Последнее слово он протянул, и Крио ощутил его злобную ухмылку, но внезапно пришедшая смелость уже говорила за него. «Не хочу никого обижать, но, видимо, не в этот раз. Может, продолжим беседу в ближайшем баре?» Человек в тени тяжело вздохнул, потом помялся на месте, будто думая над чем-то, и резко выпалил. «Слушай, влепи ему еще разок! На этот раз знатно! Он, похоже, нас за клоунов держит!» Еще одна пощечина, потом сразу подзатыльник. «Ух ты! Ха -ха -ха! комбо Кровь потекла из носа Крио, но он смеялся. «Да ты шутник, я смотрю!» И человек в тени опять обратился к своему подельнику. «Он дурака решил включить! Выруби его, короче, попробую еще раз!» На этот раз сознание покинуло его. Надолго. Он проснулся в своих апартаментах глубокой ночью. Внезапно навалился страх, и это произошло так быстро, что от сна не осталось и следа. Что-то было не так. Точнее, все было как обычно, но беззвучная пустота вокруг пугала и казалась затишьем перед грядущей бурей. Все шумы, такие привычные и естественные для его квартиры, куда-то пропали. Три тяжелых удара в дверь разбили тишину на мелкие осколки. Крио вскочил с кровати, как солдат по ночной тревоге. Но паника сковывала его движение и разум. На цыпочках он начал продвигаться к двери, забыв посмотреть в дверную камеру. Когда он вышел в коридор, то увидел, что дверь открыта, а холодный резкий свет разрезает уже тьму коридора его квартиры. Сердце Крио ушло в пятки. «Этого не может быть! Кто это мог быть? Что ему надо?» Он быстро ринулся к двери, чтобы ее запереть, будто капитан тонущего судна, захлопывающий дверь своей каюты. Он понимал, тот может быть уже внутри. Он должен быть уже внутри, ведь дверь открыта. Как только он всем телом навалился на дверь, кто-то просунул свой тяжелый ботинок в дверной проем. Дверь встретила сопротивление и не могла закрыться. Крио хотелось кричать. Все тело разрывал страх. Страх неизвестности и безысходности. Но кричать он не мог. Тишина заполняла все вокруг. Зловещая тишина, не позволяющая даже позвать на помощь. Он проснулся в холодном поту в кресле такси. Сердце колотилось так, будто он все еще стоял там, у дверей своей квартиры, беспомощный и безропотный, раб тишины и неизвестности. Ему захотелось поскорее выбраться наружу, воздуха катастрофически не хватало. Он выскочил из такси, как пробка из бутылки шампанского и начал жадно хватать воздух ртом. Тут он вспомнил и предыдущий сон. Эта череда кошмаров, похоже, выбила его из колеи. Улица встретила его сильным порывом ветра, а затем в лицо хлестнули капли ливня. Ночная прохлада уже пропала, от черни неба не осталось и следа. Близился рассвет, но едва ли был шанс его увидеть. Все небо заволокло густыми кучевыми и грозовыми облаками, которые казались как никогда далекими в этом колодце ночного города. До его апартаментов оставалось не более 100 метров, поэтому, недолго думая, он бегом рванул прямиком к ним. Ливень был настолько сильный, что уже спустя пару секунд он бы промок насквозь, если бы не водоотталкивающий материал плаща. Он чувствовал себя вазой, которую совсем недавно вдребезги разбили о стену, а потом наспех склеили. Четыре часа сна в такси не придали ему сил, а наоборот забрали остатки. Резко напавшая зевота дала понять, что по приходу домой он снова завалится спать. Что с ним происходит? Он так проспит. Всю ночь? Идеальным временем для сна как раз считалось самое жаркое время суток, когда температура доходила до 50-60 градусов по Цельсию в тени. На открытом солнце находиться было просто невозможно. Кто-то скажет, что это не так много. Точнее, много, но не катастрофически. Однако когда-то в данной части земного шара средняя температура в это время года не превышала 35 градусов, Сейчас же была достаточно жаркая пора. Начиная с 11 часов и вплоть до 19, солнце было максимально активно И, конечно же, это время было наименее пригодным для прогулок под открытым небом, но зато лучшим для полного заряда личных батарей жителей города. Шторки солнечных панелей на их домах автоматически закрывались чуть ранее половины восьмого, а открывались только за полчаса до полуночи. Таким образом, время для бодрствования сводилось к восьми часам в помещении и 8 часам на улице. Эта формула была названа треугольником Клея в честь ученого, научно доказавшего эту простую пропорцию как наиболее рациональную и наименее пагубно сказывавшуюся на здоровье людей при проживании в новых условиях. криво быстро разблокировал свою входную дверь и, уборную, сразу направился к кровати, потратив остатки сил на то, чтобы раздеться и рухнуть в постель. Усталость навалилась на него всей своей неминуемой тяжестью, и уже через пару минут он спал крепким сном младенца, не подозревая, что в комнате не один.